Иногда мне чудится, что преступление уже раскрыто или почти раскрыто. Я стою на краю тротуара и жду, когда загорится зеленый свет, и я смогу перейти на другую сторону. И вот мимо меня проезжает трамвай с прицепом, он несется быстро и здорово громыхает, вагоны переполнены. Пассажиры, как сельди в бочке, невидящим взглядом они смотрят на пешеходов, а потом внезапно один из них свободной рукой, Другой рукой он держится за поручень, свободной рукой показывает на меня и кричит «Это он!». Но, конечно же, трамвай из-за незнакомца не затормозил. Более того, остальные пассажиры даже не успели обернуться и взглянуть на меня. Трамвай едет быстро. Да и как тут обернешься в такой давке? И что скажет тот человек пассажирам? Ведь меня там нет. Для меня все тоже чересчур скоро промелькнуло. Не успел я осознать слова незнакомца, как трамвай уже проскочил вниз по улице и исчез из глаз. Я слышу тренька не трамвайного звонка, стою на том же месте и так же растерян, как и раньше. Вот в такие секунды и покрываешься потом с ног до головы. Мир вовне вертится, несется с востока на запад, а я пригвожден к месту. Голова кружится, когда подумаешь обо всем этом, и сон уже не в сон. Однажды вечером я решил разыскать мою жену, «Всю ночь я трясся в вагоне, но это я уже рассказывал. Могло случиться, что я и не нашел бы ее, но я ее нашел, искал, потому что мы были с ней знакомы, очевидно, еще до того времени, о котором я забыл. Странно, правда? Мою жену я помнил. А более близкое событие начисто вылетело из головы. Нашел я ее по одной причине. С ней происходило нечто подобное тому, что происходило со мной. Да нет же, жена моя не совершила преступления» которая покрыта мраком неизвестности, не подумайте. Просто врачи сочли ее безнадежной, вот как бы я выразился. У нее не было никакой определенной болезни, которую лечат в больницах. Может, вообще это не имело отношения к болезни, слово «болезнь» только запутывает. Наверное, с ней стряслось нечто другое. По-моему, господа, на свете существует гораздо больше, чем мы думаем, людей, от которых отказались врачи. И, как ни удивительно, эти люди обладают огромной притягательной силой для здоровых, для тех, от кого еще не отказались врачи. Почему, я и сам не знаю, но из-за этого постоянно происходит несчастье и разброд. Однако с нами дело обстояло иначе. Мы оба с женой были уже по ту сторону, а с той стороны можно лишь взирать на здоровых. Семь лет подряд мы с ней взирали, будучи на той стороне. И когда люди обращались к нам за советом, мы давали правильный совет, тот, какой требовался им. Ведь постороннему зрителю все куда виднее. И, конечно, мы никогда не давали совета, который оказался бы правильным для нас. Я, например, страховал клиентов, да. Извините, что задержал вас долгими рассуждениями. Для вашего процесса от моих признаний все равно не будет проку, это-то мне ясно. Просто я счел своей обязанностью сообщить о фактах. Да, это факты, безусловно. Не хочу, чтобы меня обвинили в злом по отношению к суду, поскольку мои ответы звучат иначе, чем ваши вопросы. Я имею в виду ту ночь, вокруг которой все вертится. Напрасно, господа. К сожалению, мне не удалось вас ни в чем убедить. а той ночи я пытался рассказывать в вашем ключе. Как-никак я был деловым человеком и имел дело с деловыми людьми. Однако, что касается ухода моей жены, странное чувство, иногда мне кажется, будто она сидит здесь, среди публики, или читает газеты... Рубрику из зала суда и смеется. Этот ее уход изменил меня до неузнаваемости, изменил даже мой язык. Человек, попавший в снежную вьюгу, говорит иначе, чем хотелось бы вам, официальной инстанции. Но и этот человек ничего не может с собой поделать. Не то он сойдет с ума. Председатель суда, по-видимому, счел правильным на первых порах вообще никак не касаться речи подсудимого. «До этого вы сказали не исключено, что вашей жене представился шанс», — начал он. «Значит ли это, что вы помогли жене воспользоваться ее шансом? Нет уж, пожалуйста, не качайте головой, сперва подумайте. Я хочу сказать, что ваша жена, возможно, рассталась с вами по заранее достигнутой обоюдной договоренности. При известных обстоятельствах вы могли даже ничто, ведь этому не препятствует, проводить жену, ну, скажем, на вокзал». Приблизительно до часу ночи пригородные поезда еще ходят. Или вы довели ее до машины, которую она заказала предварительно и которая ждала ее неподалеку? Прошу вас не перебивать меня, это только предположение. За те четыре часа, о которых мы не имеем никаких сведений, могло многое случиться. Я просто хочу помочь вам выйти из затруднительного положения. Напрягите вашу память». Кстати, я даже намерен вас успокоить. Сама собой напрашивалась догадка о том, что выжжены сели за веслы и поплыли по озеру, и что именно тогда произошло нечто непредвиденное. Но это предположение окончательно опровергнуто. Доказано, что в ту ночь ни одна из лодок, находящихся поблизости, не была использована посторонним лицом. Понятно, для вас это исключительно важная деталь, во многом снимающая с вас подозрения. Однако вернемся к моей версии. Вы Выжженные могли совершенно внезапно решить расстаться и при принять решение почти безмолвно. Но до того должна была произойти очень болезненная сцена, на этот счет ни у кого здесь нет сомнений, особенно после недавнего вашего рассказа. Сцена эта, очевидно, поразила вас в самое сердце, вы не выдержали, и на время сознание у вас выключилось. Образовался провал в памяти, отсюда и ваше утверждение о снежной буре, утверждение, которое суд, вы не может принять к сведению, но, исходя из вышесказанного, мы, по крайней мере, сумеем его объяснить. «Снежная вьюга! Непреложный факт!» — закричал подсудимый. «Я помню все точно. Оставим это сейчас. Я хотел бы, чтобы вы высказали свое отношение к моей версии. А как же меховое пальто? Ваша жена могла отдать пальто, чтобы не быть из-за него опознанной. В полицейских сообщениях шубка описывалась чрезвычайно подробно». «Но разве у нее были деньги купить себе другое пальто?» Адвокат обратил внимание судей на то, что приходно-расходные книги его подзащитного были тщательно проверены приведенным к присяге ревизорам. Проверка показала, что ни перед печальным событием, ни непосредственно после него, не были изъяты суммы, превышающие обычные, причем все расходы имеют свое объяснение. Что касается банковских вкладов, то суд и сам знает – что его клиент ими не распоряжался, а он был всего лишь доверенным лицом, все деньги были на имя жены подсудимого. Прокурор в шутливой форме заметил, что женщины склонны, так сказать, прятать деньги в чулок, тайные избережения доставляют им особое удовольствие. Кроме того, жене подсудимого кто-нибудь мог дать соответствующую сумму. «Да, кстати, подсудимый, не скажете ли вы, что вы намереваетесь сделать, если суд вынесет вам оправдательный приговор?» Подсудимый объяснил, что страховым обществом он уже не сможет руководить, и вообще, поскольку дом и все имущество принадлежат жене, конечно, он имеет от нее доверенность, но сам он считает, что доверенность уже недействительна. «Да, правда, чем мне заняться? Во всяком случае, я постараюсь никому не быть в тягость. Прокурор возразил, что, задавая этот вопрос, он, собственно, имел в виду иное, хотя надо признать, что и эта проблема, то есть проблема денег жены и доверенности – Нуждается в дальнейших уточнениях. Однако смысл его прокурора вопроса заключается в другом. Что намерен предпринять подсудимый в отношении своей исчезнувшей жены? Трудно ответить, ведь если он скажет ничего, его в этом зале опять неправильно поймут. Да и самому ему тяжко будет сидеть сложа руки, это нелегкая задача. Стало быть, он не станет искать жену? Не станет, это было бы бесполезно. Почему бесполезно? Если полиция не в состоянии ее найти, то как же он... Нет, это привело бы к обратным результатам, ведь она не хочет, чтобы ее нашли. Разве он не испытывает желание опять воссоединиться со своей женой? Ну да, желание, но вовсе не в этом дело, а в чем же. Даже если он и испытывает желание, то это не играет никакой роли, более того, так он может только навредить жене. Почему, собственно... Когда человек открыто выражает свои желания, он невольно подбивает другого на ложные шаги. «Ну, а если он подсудимый узнает, что его жене плохо живется, что тогда? Зачем думать, что ей плохо живется? Она ушла прямо в снежную вьюгу». «Пора оставить в покое снег», — закричал прокурор. «Но снег шел, ничего не попишешь, и такова была воля жены. Наверное, сейчас она находится по ту сторону... Извините, пожалуйста, по ту сторону снега». «Итак...» Коротко говоря, вы, значит, ничего не собираетесь предпринять, чтобы найти свою жену? Я буду стараться ничего не предпринимать, запрещу это себе. Спасибо, по крайней мере, вы ответили прямо и ясно, сказал прокурор. Впрочем, вы не всегда придерживались такого мнения. Раньше вы действовали иначе. Полицейский, который нашел вас тогда на берегу озера, в своих официальных показаниях сообщил, что он слышал ваши призывы. Вы припоминаете, вы призывали на помощь? «Нет, он не призывал на помощь. Звал ли он свою жену?» «Да, звал. Старался перекричать снежную вьюгу». «Его покорнейше просит забыть пока о снеге. Стало быть, он хотел, чтобы его услышала жена?» «Ну да, конечно. Зачем иначе люди кричат?» Иными словами, он считал, что его жена еще была где-то поблизости и могла его услышать. «Да, конечно. Он оглянулся, но ее уже не было рядом. От страха он закричал». «Оглянулся? Как оглянулся?» «Это просто так говорят. Когда идет снег, теряешь ориентировку, и, кроме того, некоторое время он думал о другом, ну а потом, когда он опять поднял глаза, пусть продолжает, его слушают. Повсюду был только снег. Хорошо, значит, снег. А что дальше? Ему показалось, что он ослеп. Потому вы и стали звать. Да, может быть, потому, чтобы испробовать и это крайнее средство. А почему еще? В такую погоду легко замерзнуть, стоит только присесть и задремать. Вот почему еще». «Вы, значит, боялись, что с женой случится что-то подобное?» «Да, вероятно». «И тогда вы стали выкрикивать ее имя?» «Да». «Часто?» «Я хочу сказать, вы много раз повторяли ее имя?» «Я недооценил снег. Со мной это случилось в первый раз. Снег поглощает звуки, а потом теряешь ориентир». «Какой ориентир?» ну, «Не можешь ориентироваться. Я кричал не в том направлении». «Вы, стало быть, считаете, — спросил прокурор, — что жена пришла бы к вам, если бы услышала ваш зов?» «Само собой, разумеется. Что кажется вам само собой разумеющимся? Когда человек слышит свое имя, ему не остается ничего другого, как вернуться. Но, естественно, это должно быть его настоящее имя. Что вы хотите этим сказать? Я звал неправильно, выкрикивал имя, на которое она больше не откликается. Означает ли это, что ваша жена живет под чужим именем?» «Ну вот, вы начинаете сначала. Это ведь чисто внешние обстоятельства, не имеющие никакого значения. Возможно, материал для полицейского протокола, но здесь это, ей-богу, неинтересно слушать». «Что вы, обвинению это чрезвычайно интересно. Гораздо интереснее, чем рассказ о снеге. Между прочим, с той ночи прошло уже несколько месяцев. Может быть, за это время подсудимый вспомнил имя, на которое его жена сейчас откликается?» Подсудимый сказал «нет», но с большими колебаниями И то сперва скользнул взглядом по рядам зрителей. Мне следовало бы ее увидеть, тогда, наверное, я вспомню имя. И тут подсудимый неожиданно повернулся к председателю суда. «По-моему, мы совершаем ошибку, господин председатель суда, если вы позволите это заметить. Мы говорим здесь о моей жене так, словно она часть меня, часть моего тела. Теперь это больше не соответствует действительности. Возможно, что и раньше не совсем соответствовало, но об этом поздно спорить». Теперь, во всяком случае, сама посылка неправильна. Я уверен, мы должны говорить о ней не как о моей жене. Я искал ее следы во время вьюги, но их занесло снегом. Я звал жену по имени, вероятно, часто и долго. Вы утверждаете, что это происходило целых четыре часа. Ничего не помню, снег поглотил ее имя. И так с этим покончено. Таким образом, мы не найдем человека снова. Можно найти пальто, но даже аромат носового платка, и тот был уничтожен с помощью химической экспертизы. Вот в чем заключается наша общая ошибка. «Вам часто снятся такие сны, как со снегом?» спросил прокурор, очевидно, чтобы помочь председателю суда выйти из затруднительного положения. «Это был не сон, это было действительное переживание», сказал подсудимый, но без всякой агрессивности. «Ну хорошо», сказал председатель суда, Он явно должен был собраться с духом, чтобы произнести последующие слова. До сих пор я надеялся, что уберегу суд от истории со снегом, но теперь мне ясно, что это никак не удастся. Правда, я не надеюсь, что суть дела от подобного разбирательства прояснится. Как раз наоборот, нас самих занесет этим злосчастным снегом, прошу соблюдать тишину. «Раньше, когда мы вас спрашивали, подсудимый, зачем вы подали своей жене меховое пальто, я имею в виду минуты перед самым вашим уходом из дома, вы сказали, будто боялись, что станет холодно. Ваши опасения подтвердились, стало и впрямь холодно. Да, очень, меня всего трясло. Это не обязательно связано с температурой воздуха. И вот, значит, пошел снег, да. Снег сразу пошел, я хочу сказать, сразу после того, как вы с женой вышли из дома». Теперь я это уже не помню точно. Может быть, снежинки падали вам прямо на лицо, и вы удивлялись? Да, может быть, но я не удивлялся. Нет, не удивлялись, что в конце сентября вдруг ни с того ни с сего пошел снег? Да, насколько я помню, я не удивлялся. А ваша жена тоже не удивлялась? Наверное, нет. Она не проронила ни слова, шла рядом со мной, но мы не разговаривали. «Хм, ваша жена, значит, шла рядом с вами, и куда вы оба шли?» «То есть как куда? У вас была определенная цель, или вы хотя бы придерживались определенного направления?» «Мы просто шли вперед». «Вперед? Если учесть местоположение вашего дома и входной двери, то вы, значит, шли по направлению к озеру, я правильно говорю?» «Да, возможно, так и было». «Итак, вы прошли через палисадник, а потом направились по дороге к парку на берегу». «Да, возможно, так и было. Ну, а что вы увидели, когда подошли к озеру?» «Я не обращал особого внимания на окружающее. Наверное, озеро замерзло. Но это уж и вовсе невероятно. Как вы заметили сперва, что идет снег? Увидели, почувствовали?» «Заметил. Вот и все. Это сразу заметно. Не могу сейчас объяснить, почему. Лежал ли снег, к примеру, на ваших плечах или на плечах жены?» «Да нет же. Впрочем, может, он и лежал у нас на плечах». «Разве такие мелочи запоминаются?» «Ваш костюм был совершенно сухой. Я говорю, конечно, об утре следующего дня. Чем вы объясняете такой феномен?» «Чем я могу это объяснить?» «Бывает, наверное, и такой снег». «Странный снег, так мне, по крайней мере, кажется», сказал председатель суда. «И несмотря на все эти несообразности, вы по-прежнему утверждаете, что шел снег». «Никаких несообразностей не было». «Позже вы это сами поймете». «Позже?» — спросил председатель суда. «В один прекрасный день. Может, уже тогда, когда вернетесь домой». «Сомневаюсь. Кроме того, задача суда — разобраться в данном деле сейчас. Хотелось бы, чтобы вы нам помогли по мере сил. Рассказывайте дальше, что мне рассказывать. О том, как шел снег. Большие хлопья, очень большие, и снег шел густо. Он падал отвесно, очень медленно и совершенно бесшумно». Очень густой снег, ветра совсем не было. Да, конечно, ведь ветер не мог проникнуть туда. Куда? Туда, где шел снег. Ну, ладно, а как вы вели себя? Как я себя вел? Мы шли дальше, жена рядом со мною, мы не произносили ни звука, грибовая тишина. Даже собственные шаги не были слышны, чрезвычайно приятные чувства. Но почему же, я хочу сказать, почему вам казалось это таким уж приятным? Не слышать самого себя всегда приятно, а потом вокруг все вдруг стало мягким, может быть, поэтому следственно и на земле уже лежал снег. Ну, конечно же, я же говорю, шел снег. И какое? При ходьбе надо было разгребать ногами, как ребятишки делают. Снег был совсем рыхлый, и идти оказалось нетрудно. Но ведь у вас и обувь была совершенно неподходящая для такого стихийного бедствия. Да, вы правы, об этом я еще не подумал. «Вот видите, тем более плохо пришлось вашей жене. Дамы любят надевать легкие и вырезанные со всех сторон туфельки, часто даже без пяток. Если снега, правда, намело столько, сколько вы говорите, то уж во всяком случае у вашей жены сразу должны были промокнуть ноги». «Да, вполне возможно. Прошу прекратить смех!» — раздраженно крикнул в зал председатель суда. «Они несколько разнервничались, сказал подсудимый кивком головы, показывая на зрителей. «По-моему, это не ваше дело. Скажите, пожалуйста, что было с обувью и промокли ли у нее ноги?» «Забавная штука, но на такие вещи человек иногда не обращает внимания. Вы хотите сказать, когда он решил уйти совсем?» «Да, примерно так». «А улиц там не было?» «Улиц?» «Да, улиц или дорог. Ведь в большинстве случаев люди ходят по дорогам». «Вы, очевидно, тоже». «Ну, а если там не было улиц, может, вы заметили дома или деревья или и еще что-то другое? Возможно, также фонарные столбы или садовые решетки или живые изгороди?» «Безразлично, какие предметы», — подсудимый покачал головой. «Да, вот что мне как раз сейчас пришло в голову. Ведь была ночь, и шел снег. Небо, значит, было затянуто тучами. Одним словом, на земле воцарился абсолютный мрак». «Как вы вообще могли разглядеть снежинки?» «На самом деле странно». «Да и нам это кажется странным». «Впрочем, может быть, это не так уж и странно. Прошу вас, господин председатель суда, подумайте, вот о чем откуда проникает свет, когда человек видит сон. Это ведь тоже неизвестно, и все же ты различаешь предметы совершенно отчетливо, иногда даже отчетливее, чем среди бела дня». «Иными словами, было как во сне». «Да, очень похоже, но только когда видишь сон, потом просыпаешься, и все оказывается на своих местах. Вы совершенно уверены, что это все же не был сон?» Подсудимый опять покачал головой, слегка улыбаясь. «Из-за сна я навряд ли стоял бы сейчас в этом зале перед вами», — сказал он. Председатель суда, как видно, слегка растерялся. «Да». «Правильно. Задавая эти вопросы, я хотел помочь вам вспомнить те необычайные события, которые с вами приключились. «Ну хорошо. Когда вы шли, увязая в снегу, вам не казалось, что вы можете встретить других людей? Во время сильного снегопада иногда случается, что вдруг перед вами вырастает какая-то неясная фигура. Человек чуть ли не сталкивается с другим путником. Нет, мы никого не встретили». Жаль, хорошо было бы, если бы у вас нашелся хоть один свидетель. Ладно, ну а о чем вы, собственно, думали? Вы ведь должны были о чем-то думать в такой ситуации. Нельзя же просто так идти неизвестно куда и к тому же с женщиной. Либо у человека есть какое-то намерение, либо определенная цель, либо, да, либо он должен встревожиться, ведь при таких обстоятельствах легко заблудиться, не найти дорогу обратно. «Видите, я изо всех сил стараюсь представить себе эту снежную вьюгу». «Но это невозможно, господин председатель суда. Помогите же мне, пожалуйста. Вы взяли свою жену под руку». «Нет, мы шли рядом на известном расстоянии». «Жена ваша могла споткнуться. Мы шли по ровной земле, по широкой бескрайней равнине. Она была похожа на замерзшее озеро». «На озеро? Очень интересно». Почему вам на ум пришло озеро? Наверное, потому что где-то поблизости было озеро, пусть раньше. Я просто привел сравнение. Может, это и не было замерзшее озеро, просто равнина. Широкая равнина, у которой не видно ни конца, ни края, так мне кажется. А ваша жена не испугалась? Навряд ли, когда женщины решаются на что-то, они менее пугливы, чем мужчины. Впрочем, мы не разговаривали друг с другом. Не сказали ни слова. Почему же? Слова уже были не нужны. «Но послушайте, подсудимый, предположим, я читился бы в вашем положении, жена моя шла бы рядом». «Нет, это невозможно представить себе. Неужели вам не кажется, что это было жестоко?» Подсудимый не отвечал, он напряженно думал, лоб его прорезали морщины. «Вы это признаете?» — спросил председатель суда, помолчав немного. «Признаю что? Что это было с вашей стороны жестоко?» «Вот оно что». «Нет». Или «Да, признаю». «Может быть, немного жестоко, но раз э, от этого есть средства, похоже, как при головной боли. Глотаешь таблетки, когда нет сил выдержать, и тогда кажется, что тебе стало легче, но головная боль все равно осталась. Притаилась где-то в глубине, и ты это чувствуешь очень хорошо. Но поскольку благодаря таблеткам острота прошла, надеешься, что избавился от своего недуга». «У вас часто бывают головные боли?» – быстро спросил председатель суда. «Не чаще, чем у других людей?» «И тогда вы принимаете таблетки?» «Конечно. Зачем же мучиться?» «А сейчас у вас тоже болит голова?» «Нет, но я немного устал». «А как было в ту ночь?» «У вас болела голова? Вы принимали таблетки?» Подсудимый улыбнулся. «Ах, господин председатель суда, даже проводить аналогии мне и то не разрешается, меня сразу ловят на слове, ведь правда? Но не все же можно перевести на язык юриспруденции». Если настаивать на этом, недоразумений не оберешься. Да и обычный язык не в силах многое выразить. Слова подобны таблеткам от головной боли, просто мне кажется, что нам с женой уже не было необходимости беседовать. Мы оставили позади мир с его головной болью словами. И то была не моя заслуга, а заслуга жены, ведь я оказался несостоятельным. Все равно снег был, само совершенство – прохладный, мягкий, бесшумный и одинокий. «Ах, Боже, как легко довериться снегу!» «Нет, не надо было бояться, что ты встретишься с кем-нибудь и столкнешься с ним. Вот в чем дело. Но я оказался несостоятельным, еще не созрел для счастья. Я оглянулся, сам не знаю почему, впрочем, может быть, знаю, ведь у меня теперь появилось много времени, чтобы осознать свое тогдашнее поведение, хотя осознание плохо помогает». «Наверное, мне тоже следовало до этого плакать по вечерам. Тогда и от меня остался бы лишь носовой платок со следами слез. Но я был чересчур труслив, чтобы открыто отказаться от всяких страховок». «Вот почему я нахожусь здесь и причиняю вам столько хлопот», — сказал подсудимый, улыбаясь. «Люди, которые оглядываются назад, по справедливости садятся на скамью подсудимых». «Когда вы говорите, что оглянулись назад...» «Вы имеете в виду какое-то определенное происшествие, которое случилось в ту ночь?» «Спросил председатель суда. Или, точнее, вы оглянулись, бредя по снегу, и при этом выпустили из глаз жену. Я прав?» «Она, стало быть, прошла дальше, пока вы оглядывались?» «Так прикажете вас понять?» «Не исключено, что я и не оглядывался вовсе. Кто это может сейчас вспомнить? Ведь снег повсюду. Даже моих следов уже там нет, их сразу же замело снегом. И это самое восхитительное!» Все вокруг бело, наверху и внизу, слева и справа, и хлопья валят не переставая. Меня спрашивали, сколько часов это продолжалось. Спрашивал полицейский, засекал время, глядя на часы. И следователь спрашивал, чтобы занести в протокол. Но снег идет уже целую вечность и никогда не перестанет идти. Большие белые хлопья. И здесь, где мы сейчас находимся, тоже идет снег. Мы говорим и говорим, но слова не проникают вглубь. Они замерзают и, в конце концов, падают на землю в виде все умиротворяющего снега. Надо только научиться смотреть. Неужели вы этого не понимаете, господа? Снег засыпает людей, которые сидят за одним столом и пытаются беседовать друг с другом поверх белой скатерти. Один спрашивает, вкусный ли сегодня суп. Другой, он сидит напротив, отвечает, «Да, он на редкость вкусный». А пара от тарелок с супом поднимается к потолку и падает вниз в виде снежинок. А потом приносит второе блюдо – мясо. Когда мясо режут, нож соскальзывает и издает неприятный звук. В это время сидящие за столом беседуют о мяснике, о том, что он говорит, и о ценах на мясо. Обсуждают газетные новости и изрекают – те или эти знакомые делают то или это. И живут они, пожалуй, непосредством, зато в свое удовольствие – И если опять начнется война, то они, по крайней мере, будут знать, что успели кое-что урвать от жизни. В этом смысле им не в чем будет раскаиваться. Но самое главное — это здоровье. И так продолжалось без конца, семь лет подряд, целую вечность, слова, слова, и непрестанно шел снег, снежные хлопья падали все гуще. Люди за столом уже давно не видят своих сотрапезников — Тем не менее, они не встают, чтобы обойти вокруг стола и приблизиться друг к другу. Они говорят, не обращая внимания на снег, каждый на своей стороне стола. Слова, слова. Снег хочет подарить им одиночество, но они не принимают его подарка. Не примут до тех пор, пока не задохнутся. Может быть, я по старой привычке выкликал неправильное имя. Может быть, мне и вовсе не надо было ее звать. Неужели и я оказался недостойным одиночества?» Неужели и я предал, пропустил свой единственный шанс? Тогда меня следовало бы... На этом запись обрывается, обрывается на середине страницы, на середине фразы.